И наконец, но далеко не в последнюю очередь, второго после Гитлера человека в государственной, отличной от партийной иерархии. И этим письмом Гейдельху поручалось подготовить общее решение Гезамтлзунг еврейского вопроса в зонах германского влияния в Европе и представить общие предложения по осуществлению желаемого окончательного решения Эндлзунг еврейского вопроса.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 Предписанными кодовыми обозначениями убийств были окончательное решение, принудительное переселение, аусайделунг, и специальная обработка, зондербейхандлунг. Депортация, если это не касалось евреев, направленных в Торезин, в Стариковское Гетто для перевелигированных евреев, в каком случае это именовалось сменой места жительства, получило название переселения, умзиделунг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 утверждая, что устные или письменные распоряжения об уничтожении всегда поступали в лагеря через ВВХ и отдавались либо шефам этого управления, обергруппенфюрером Освальдом Полем, либо бригаденфюрером Рихардом Глюксом, непосредственно начальником Хёса. А к использованию газа Эйхман вообще никакого отношения не имел. Детали, которые ему приходилось регулярно обсуждать с Хёсом, касались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 Вот если бы ему пришлось стать комендантом лагеря смерти, подобно его хорошему другу Хёсу, тогда бы он точно покончил с собой, поскольку был неспособен на убийство. Хёс совершил убийство еще в юности. Он казнил некого Вальтера Кадова, человека, предавшего Лео Шлагетера. Альберт Лео Шлагетер, 1894-1923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 Порой упоминались концлагеря в Германии, куда ссылались политические противники, но практически никогда не упоминались лагеря смерти и антаз-группы. А ведь в заговоре участвовали те самые люди, которые лучше других знали о том, что происходило на Востоке. И эти люди, которые осмелились восстать против Гитлера, поплатились своими жизнями.